Глава 6. Справедливый обмен. Лицом к лицу, глаза в глаза. Вот он, мой враг, вот он, мой друг. Слышен сердце стук. Мюзикл «Последнее испытание». Композитор Антон Круглов. Автор текста Елена Хампира. Мои слова произвели впечатление, правда, не совсем то, которого я ожидала. Шум голосов стих, халдеи испуганно замерли, но Марго, кажется, разозлилась ещё сильнее, что мне было совсем не на руку. «Ах ты, расчётливая дрянь!» – выплюнула она, тесняя меня к стене. «Я так и знала, что ты его подставила! Сам он ни за что бы так глупо не попался!» Я сглотнула, чувствуя, как шею обжигает серебряное лезвие клинка. Марго может убить меня, не задумываясь, и не почувствует угрызений совести. «Для неё Мороя мертва уже давно, с того момента, как перестала быть человеком. Единственная возможность избежать смерти – это доказать свою непричастность к исчезновению Дамира». Я не подставляла его. Ещё раз упрямо заявила я и вскрикнула, когда на коже появилась кровоточащая царапина. Пятиться дальше было некуда. Я и так уже вжалась в стену. «Чёрт, рана от серебряного лезвия не заживёт теперь долго!» Со злостью подумала я и только потом сообразила, что теперь для меня это может оказаться не так важно. Он мне снился. Несколько раз. Я не поняла даже сначала, не придала значения. «Что?» Халдейка даже немного отодвинула меч и посмотрела на меня, как на идиотку. «С чего бы это? Ты врёшь?» «Нет, не вру». Я не знаю, почему и как, но ваш чёртов хозяин мне снится. Как давно? Первый раз, как я понимаю, случился у вас в машине. Тогда я вообще не поняла, что со мной такое происходит. Было больно, очень больно, но чёткой картинки я не видела. Багровая марево огонь, тьма. Мне давно не было так плохо и страшно. Это когда ты орала, как полоумная? «Заорёшь тут», — передёрнула я плечами. отгоняя воспоминания. «Когда он приснился тебе второй раз?» «Уже здесь, в доме. Я уснула в комнате и видела его в какой-то дыре. Вероятнее всего в подвале, привязанного к стулу. Я не могла говорить. Летала там, словно какой-то дух. Странное ощущение. Он жив?» На лице Марго впервые появились эмоции. Она действительно волновалась о главе клана. «Может быть, уже нет?» «Молись, чтобы это было не так!» Я впервые заметила жесткие складки у ее рта и поняла, что Марго старше, чем кажется на первый взгляд. Намного старше. Я не уверена, что хочу знать, насколько. «А я-то тут при чем? Не я его так разукрасила!» «Но ты заманила!» Холдейка оставалась непреклонна. «Я тут ни при чем!» Бешенство буквально затопило сознание. Я с трудом сдержалась чтобы не кинуться на рыжую помогло то что очень сильно хотелось жить может быть ты и несчастного мальчика не убивала несчастного презрительно выдохнула я но вовремя прикусила язык оправдываться нет смысла не поверят у меня не осталось выхода я не смогла остановиться совсем промолчать не вышло слова прозвучали не лучшим образом и серебряный меч Вновь впился мне в шею. «Как всё просто. Захотелось убила. Вы, Маро, удивительно примитивные существа». «Да, просто. Мне надоело быть вежливой. Если халдейка в порыве гнева отсечёт мне голову, она точно не доберётся до своего хозяина. Вряд ли Марго контролирует себя». «А что вы хотели? Сначала из меня выкачали всю кровь, не дав даже стакана взамен. А потом жалуетесь, что я выпила вашего человека? Я просто забрала своё. Не думала, что всей твоей крови. Четыре колбы. Зачем ты врёшь, моройка? Ты не в том положении. Четыре колбы? Теперь уже орала я. Три литра. Это как минимум, а то и четыре. Не морочь мне голову. Серебряное лезвие резануло сильнее. И мне стало по-настоящему страшно. Если меня убьёшь, никогда не найдёшь своего драгоценного Дамира. а ему больно, очень больно. Жить хотелось сильно, но и терпеть оскорбления я была не намерена. Не переживай, я одна из лучших под части некромантии. Вы, Морои, конечно, уже практически трупы, но даже в вас есть те крупицы сознания, которые необходимы, чтобы ответить на элементарные вопросы. Тут главное с ритуалом не затягивать. Принесите кто-нибудь всё необходимое. Один из молодых халдеев Опрометью кинулся по коридору, а я сглотнула. По шее текла кровь, попадая на крупный кулон и исчезая в декольте. Были бы здесь морои, им бы понравилось подобное зрелище. Да и в глазах некоторых ведьмаков я заметила искры, отдалённо напоминающие голод. Было тихо, даже я молчала. Выдавать местоположение до мира не хотелось. Неожиданно у двери кашлянул Эд. Все взоры обратились к нему, он посмотрел на толпу, собравшуюся в холле, словно пытаясь кого-то найти, и нерешительно произнёс «Маргарита, Маройко говорит правду». Он обращался к халдейке без напряжения и страха, из чего я сделала вывод, что мужчина занимает не последнее место в клане. С чего бы ему заступаться за меня? Неужели благородство? Слабо верится. Хотя чем чёрт не шутит? Виолетта действительно забрала у неё почти всю кровь. три 4 литра, не знаю. Много. Если бы она была человеком или халдеем, умерла бы. Ты всё равно могла бы его не убивать. Сощурила глаза Маргона, меч убрала. Ты можешь показать, где держит Дамира? Я запомнила дорогу. В городе? Нет, где-то за Кадом, в сторону Гатчины. Я найду. «Если ты попробуешь сбежать, я убью тебя. Если окажется, что Дамира подставила ты, я убью тебя. Если он уже мёртв, я убью тебя». Марго ласково улыбнулась и, резко сменив тон, добавила. «Пошли, отмоешься, и тебе найдут какую-нибудь одежду. Твоя несколько испортилась». «Да», — согласилась я, взглянув на рваное платье. пришедшие в негодность чулки и босые ноги. Эд, иди за мной. Остальные свободны. Мы с Эдом послушно двинулись за морго по коридору. Мужчина шёл уверенно, поравнявшись с халдейкой. Я уныло тащилась сзади. «Скажи-ка мне». Очень ласково обратилась Марго к своему спутнику. «Зачем нашей воздушной блондиночке столько крови?» «Представления не имею». Невозмутимо пожал плечами Эд. Она злилась на девчонку. Короткий кивок в мою сторону. Почему? Из-за Дамира, как я понимаю. Я пытался её остановить, но она не послушалась. Ты же знаешь виолету Если ей что-то взбредёт в голову, с ней лучше не спорить. Мог бы надавить она внушаемая. Пригрозил бы тем, что Дамир, когда вернётся, будет недоволен. Она этого боится. Зачем? Действительно. Зачем? Всегда знала, что халдеи – уроды. Самое отвратительное, что объяснение полностью удовлетворило Маргариту, и она сменила тему. И куда лето дело оставшуюся кровь? Вылила, подозреваю. Говорю же, сильно разозлилась. Тем более она рассчитывала, что моройка будет сопротивляться и удастся развлечься, а она не стала. «Ты не стала сопротивляться?» Мне показалось, что Марго удивлена. а «Зачем доставлять удовольствие врагам?» Маргарита промолчала и отвернулась. Но мне на миг послышался одобрительный смешок, и женщина продолжила. «Кто там был ещё?» «Николай». «Понятно, никого не было». Я не поняла сути высказывания, но мне никто и не собирался объяснять. Похоже, меня тут тоже не было. Как и Николая в комнате. «Интересно, есть шансы, что в конечном счёте меня отпустят?» Если Дамир жив, значит, он подтвердит, что пытался связаться со мной. Вопрос, почему со мной, а не со своими? Но я утащила у него флешку и ушла с утра из номера. Не факт, что удастся убедить его, что я ни в чём не виновата. Особенно если учесть, что флешку-то я спёрла. Будет совсем грустно, если меня убьют. Получится, что ни за что. Вряд ли кто-то найдёт в моём тайнике вещь. из-за которой закрутилась вся эта кутерьма. Какую-то часть пути мы шли молча. Для Эда это, похоже, было нормальным состоянием, а Марго, видимо, размышляла. «Ты всё же думаешь, что Лето сцедило кровь исключительно из-за плохого настроения?» «Да». «Значит, в смерти Костика виновата она?» «Ему запрещено соваться куда не следует. Он заглянул без стука, когда принёс послание от тебя». Видел, что в комнате Моройка, на всё же вернулся. Он виноват сам. Когда ты брала его на работу и обещала разрешить ему прикоснуться к части наших тайн, ты чётко объясняла, что можно делать, а что нельзя. Он прекрасно знал, что несоблюдение правил может привести к смерти. Знал, но всё равно рискнул и погиб. Пусть звучит нелепо, но сегодняшняя смерть – это несчастный случай на производстве. Бывает. В целом я с тобой согласна, но не понимаю, зачем он вернулся. «Я звала. Ты знала, что он там?» Халдейка нехотя обратила на меня внимание. «Нет. Я чувствовала людей, когда они проходили по коридору и стонала. Он пришёл. Как ты заставила его приблизиться?» Попросила воды. Лицо Халдейки напряглось. И вновь нависла угроза смерти. Опять мой дурацкий язык. Впрочем, на вопросы Марго нужно отвечать в любом случае. Он принёс тебе воду, а ты его убила?» Он просил переспать с ним за стакан воды. «Ну или просто так». «С наслаждением», — ответила я, видя, как темнеют от злости глаза Марго. Сейчас она почему-то не сомневалась в правдивости моих слов. Если бы он просто подошёл, я бы постаралась оставить ему жизнь. «Марго», — Эд взял халдейку за локоть, словно опасался, что она кинется на меня. Я тоже боялась этого. Признай, он виноват сам. Ему запретили заходить, но он ослушался и ещё полез неприличными предложениями. На что он надеялся? Я сказала, что слишком слаба, чтобы причинить вред. И он поверил тебе? Я ему понравилась. А потом, может, он думал, что вы уже дали мне кровь? Да. Марго выглядела уставшей. Лета должна была дать ей кровь, как раз во избежание инцидентов, но проигнорировала мой приказ. Костик слышал моё распоряжение, но сейчас уже неважно. важно. «Моройка, если ты ещё раз оступишься...» «Ага, ты меня убьёшь. Я уже это слышала. Если я не оступлюсь, ты тоже меня убьёшь. Но ты же не отказываешься помогать. Почему? Если считаешь, что я убью тебя в любом случае. Надеешься, что защитит Дамир? Если он жив. Не смей так говорить». Если бы он умер, я бы почувствовала. Допустим, жив. Безразлично, пожала я плечами, не уточняя, почему же тогда Марго не чувствует своего живого хозяина. Он ведь не так уж и далеко. Для меня это ничего не меняет. Или Дамир, в отличие от вас, нежно любит Мороев? А помогаю я, потому что, если откажусь, ты убьёшь меня сейчас. А так у меня есть отсрочка. Время, за которое много чего может произойти. «Вдруг у меня в жизни начнётся белая полоса?» «Для Моройки ты сообразительно ухмыльнулась Марго. «Если Дамир жив, и не ты его предала, может быть, я оставлю тебе жизнь? Меня всегда подкупает честность». Я не успела ничего ответить, потому что Халдейка повернулась к Эду и скомандовала. «Найди Виолетту. Она должна быть на третьем уровне подвала. Я послала её туда проконтролировать, как распорядятся кровью». Она вряд ли слышала, что здесь произошло. Двери закрыты, а работе лаборатории никто не будет мешать. Думаю, ей ещё не успели донести, что Моройко пыталась сбежать. «Ничего не говори ни про убийство, ни про кровь. Пусть быстро собирается. Она поедет с нами. Также я хочу взять тигра и волка. Ну и ещё несколько человек. Сам останешься здесь и наведаешься в покое к Летти. Мы должны удостовериться, что кровь не у неё». Времени перенаправить её за пределы дома у неё не было. У лета не хватит ума, чтобы продавать на сторону вампирскую кровь. Люди не всегда те, кем хотят казаться. Наша хрупкая блондинка невероятно хитра, когда дело касается её благополучия. Я не особо её подозреваю. Слишком уж она зависит от Дамира. Но проверить в любом случае стоит. Я наконец-то смогла принять душ. Казалось, что прошло сто лет с того момента, как я уехала из Москвы. Не зря мне с самого начала не хотелось в эту питерскую командировку. Нужно было довериться интуиции и сразу же, не читая, удалить всю информацию с айфона Макса. В тот момент, когда я показала её мэтру, моя судьба решилась. Отказаться от официального задания я не смогла бы, даже если бы захотела. Не помню, сколько раз я пожалела о собственной жадности. Обидно было ещё и от того, что я сейчас в плену у халдеев, а трофейный айфон в Москве, у метро, и неизвестно, стану я его обладателем или нет. Более того, я не могу сказать, хочу ли. В этой ситуации самое главное выжить, остальное не принципиально. Я не доверяла халдеям и не хотела ехать вместе с ними за Дамиром, но выбора, как всегда, не оказалось. Оставалось только подчиняться Марго и надеяться, что глава клана ещё жив. Как же мне надоело подчиняться. Настанет ли время, когда я смогу принимать решения самостоятельно, ни на кого не оглядываясь? Вряд ли. Слишком тесные отношения меня связывают с мэтром. Сколько бы лет ни прошло, ситуация не изменится. Он акула. Я малёк. Мне принесли нормальную одежду. И она даже оказалась почти в пору. Джинсы, чуть широковаты в талии, простая чёрная майка и короткая куртка. С кроссовками, правда, Марго не угадала. Они оказались велики размера на два, но привередничать я не стала. Просто сильнее затянула шнурки. Царапина от серебряного лезвия на шее кровоточила и болела. Была бы она нанесена обычным металлом, уже бы затянулась. А так приходилось терпеть. Особенно неприятно тёрся об неё воротник майки. Что же это меньшее зло? Схватка с морго могла бы закончиться для меня намного плачевнее. Пришёл за мной Эд. Едва я только расчесала волосы. Он кинул в сторону двери и подождал, пока я выйду в коридор. Похоже, этот парень предпочитал молчать. Я хотела сказать ему спасибо, но, взглянув на сурово поджатые губы и недовольные складки у рта, решила промолчать. Быть может, он уже сожалел о своей невольной помощи. Тем более мне показалось, что его с Летой связывает нечто большее, чем принадлежность к дому клану. Впрочем, может быть, это просто дружба и привязанность. Халдейский клан по устоям сильно напоминает большую патриархальную семью. Халдеи цепляются друг за друга, и меня не удивляет их фанатичная преданность главе, которого уже и в живых-то может не быть. В машине я оказалась зажата на заднем сиденье между двумя молчаливыми охранниками. С одним из них я дралась в холле, и ещё тогда меня привлёк его запах. не халдей, не морой и не совсем человек. Самым неприятным оказалось то, что второй охранник пах очень похоже. Я не знала, какими экспериментами занимались халдеи и что такое вывели, но пробовать это на вкус было страшновато. Хотя интересно. Если бы я была очень голодна, пожалуй, рискнула бы. но сейчас нет. Марго сидела на переднем сиденье и давала последние указания водителю, когда к машине подбежала девчонка. Я её ещё не видела. Она наклонилась к открытому окну и что-то горячо зашептала Марго на ухо. После этого рыжая халдейка заметно повеселела и как-то загадочно посмотрела на меня. Мне этот взгляд не понравился, но разгадать я его не смогла. Мы ехали к первой машине. За нами следовало ещё одна. Я рада, что оказалась не в ней. Не уверена, что в ином случае сдержалась бы и не вцепилась в горло Летти. Как ни странно, я почти не плутала, и мы очень быстро выехали к зелёному металлическому забору, который я видела во сне. Остановились, немного не доезжая за углом, чтобы не привлекать лишнего внимания. Марго вышла, набирая номер на телефоне. И исчезла минут на пятнадцать. Я уже начала беспокойно ёрзать на сиденье, пытаясь рассмотреть через заднее стекло вторую машину. Но видно было плохо. Да и охранники мешали нормально повернуться. Разговаривать с ними или водителем я не рискнула. Халдии и их слуги не отличались разговорчивостью. Вернулась Марго заметно повеселевшая. «Ну и как вы собираетесь попасть внутрь?» Не могла удержаться я от вопроса. Не похоже, что в дом открыт доступ всем желающим. Забор тут не низкий, да и охрана наверняка есть. Не только охрана, но и полог хмыкнула Халдейка. «Хороший вопрос, как?» Марго была подозрительно довольна, а один из сидящих рядом охранников быстро защелкнул у меня на запястьях серебряные наручники. «Что?» – не поняла я. «Что вы задумали? Зачем это?» «Понимаешь, милая...» С показным сожалением начала Марго. До нас дошли слухи, что те же, кто схватил Дамира, теперь активно ищут тебя. Мы решили, что неразумно тратить ресурсы и рисковать жизнями, пытаясь проникнуть внутрь силой, и договорились обменять тебя на Дамира. Кстати, ты не знаешь, почему у Дамира не оказалось флешки? Представления не имею. Но вот об этом и побеседуешь с господином Левицким. Милейший, кстати, человек. Только вот не очень Мороев любит. Впрочем, вас никто не любит, разве что вы сами. Но ты же обещала, что не убьёшь меня. Поинтересовалась я, размышляя над тем, что ещё неизвестно, кто хуже, Морои или Халдеи. В нас хоть нет этой гнусной подлости. Сначала вынудить оказать помощь, а потом сдать. Так я и не убью. Марго была довольна. И они, может, не убьют. если ты ответишь на их вопросы. Ты же знаешь, где флешка. Мой дружеский совет. Не скрывай от Левицкого информацию. Он умеет добывать любые сведения. И из тебя рано или поздно вытрясет. Подозреваю, что рано. Так какой смысл упираться? Я не знаю, где флешка. Я сорвалась на крик. Хотя в словах Марго, безусловно, содержалась истина. Если меня вздумают пытать... Пожалуй, я сразу же выдам местоположение флешки. Я не фанатка. Только спасёт ли это мне жизнь? И если спасёт, каково будет наказание мэтра? В любом случае, халдеем об этих мыслях знать не стоит. Я сделала как можно более жалобное лицо и повторила. Я действительно не представляю, где флешка. Я не знаю, чем она так ценна. Кстати, правда. И не понимаю, зачем мне её воровать. Но это уже не мои проблемы. Мне всё равно, какой информацией ты обладаешь. Мне нужен Дамир. Я была изначально против того, чтобы влезать в очередную охоту за артефактами. Очередную охоту? Как-то мне не очень понравился этот намёк, пока я не могла понять, чем именно. Ну всё, хватит болтать. Разозлилась Марго. Видимо, поняла, что сболтнула лишнее. Вылезай, моройка Влада. Тебя уже заждались. «Ведьма!» – зашипела я, не в силах сдержаться. Велик был соблазн обмякнуть в руках охранников и пусть вытаскивают из машины, как хотят, но я поборола это детское желание. Не хватало, чтобы эти бугаи долбанули меня о дверь. Я послушно вышла сама и затравленно осмотрелась, пытаясь отыскать путь к отступлению. Ситуация не радовала. Железные ворота, находившиеся чуть впереди, открылись. Нашу делегацию уже поджидали. То ли халдеи, то ли морои. Я уже начала путаться. По стилю одежды не поймёшь. А запахов здесь намешано столько, что не определишь, какой кому принадлежит. Марго, сделав знак Летти, пошла к воротам первой. Двое охранников поддерживали меня под локти почти нежно. Но я чувствовала, уйти от них не стоит и пытаться. Мимо проскользнуло лето с торжествующей улыбкой и, словно ненароком задев меня локтем, присоединилась к Марго. Мы двинулись следом. Процессию завершали двое охранников из второй машины. Мне везёт на полуразрушенные особняки в окрестностях Питера. Этот дом выглядел не намного лучше, чем тот, в котором мы впервые встретились с Дамиром. Я чувствовала себя рабыней на невольничьем рынке, когда ко мне подошёл высокий немолодой халдей и принялся изучать. Я видела его в доме и узнала. Он меня, вероятнее всего, тоже. А ты не обманула, Марго. Это она. Обратился мужчина к халдейке с едва скрываемым презрением в голосе. Ты же знаешь, Александр. Ради главы клана я готова пойти на многое. Мне нужен Дамир. Верю. Прости, но я верну тебе халдея не в таком хорошем состоянии, как ты доставила ко мне моройку. В смысле? В прямом. Во-первых, наши пути с тобой не пересекались очень давно. Тогда у клана был другой глава. Этого мальчика я не встречал раньше. Честно сказать, думал, что после смерти Руфа согловенство возьмёшь ты. Но не в этом дело. Так вот, мы схватили молодого наглого парня. Кстати, он талантливо выдавал себя за Мороя. Даже меня обманул. А ты же знаешь, я не люблю Мороев. Так и скажи, что ты любишь только себя. Но почему же так грубо? Ищу я люблю деньги и новые интересные находки, как например, то зелье. Почему в момент, когда твой глава воровал флешку, его невозможно было отличить от Мороя? Ты считаешь, что я вот так прямо с ходу выдам тебе рецепт нового заклинания клана? Я заплачу очень хорошо. Заметь, я не давлю на тебя и не напоминаю лишний раз, что глава клана пока в моей власти. Это разработка Дамира. С заметным удовольствием сообщила Марго. «Если хочешь, о продаже можешь поговорить с ним. Даже мне неизвестна рецептура». «Так, значит, придётся нам, как всегда, подбирать состав самим. С вашим новым главой мы вряд ли найдём общий язык. Кстати, он сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я предложил ему рассказать о зелье, но он убедил меня, что ничего о нём не знает». «Марго, может быть, я поспешил, и не стоит пока его тебе возвращать?» «Так я могу увидеть Дамира». В вежливо учтивом тоне Марго промелькнули первые нотки недовольства. Последнюю фразу Халдейка предпочла не услышать. «Сначала мы заберём моройку». «Нет, сначала вы приведёте Дамира. Не держи меня за идиотку. Я не склонна кому бы ты ни было верить на слово. Особенно тебе». «Где Дамир?» Это были самые поганые десять минут в моей посмертной жизни. Я стояла в центре облупленного холла и с напряжением всматривалась в тёмный проём двери. Как только оттуда выведут Дамира, для меня будет всё закончено. Пока я не увидела лица Левицкого, я ещё надеялась на то, что меня оставят в живых. Сейчас уже нет. Может, стоит крикнуть, что я знаю, где флешка? И пока за меня дерутся две группировки постараться сбежать? «Хотя...» Марго ясно дала понять, что флешка её не интересует. Ей нужен Дамир, а сам он вряд ли сейчас сможет что-то решать. «Это не лучшая идея». Я вздрогнула от его слабого голоса. «Я не согласен на обмен. Марго — это глупо». Удивлённо замерли придерживающие халдеи охранники. Напряглась, не решая что-либо сказать Марго. Опешила я. А Дамир, встав чуть прямее. Повторил. «Марго, это не лучшая идея отдавать им Владу. Придумай что-нибудь другое». Вот так просто, в переполненном врагами доме, тихим голосом, придумай что-нибудь другое. Ей-богу, я начала его уважать. Дамир не хотел отдавать меня им. Правда, я ещё не знала, насколько сильно могу радоваться этому факту. «Колдун». Ты не в том положении, чтобы торговаться». По презрению, прозвучавшему в голосе, я поняла, что говорящий Морой. Он отошёл от стены и направился к Дамиру, поигрывая тонким ножом. Халдей следил за противником цепким взглядом и, казалось, расстроился, когда один из его охранников тихонько мотнул головой, приказывая Морою отступить. марго похоже, наши переговоры зашли в тупик, не успев и начаться». Александр Левицкий спустился по лестнице в зал. «Я так и знал, что в твоём предложении есть подвох. И чем же для вас ценна Влада? Не тем ли, что прекрасно знает, где флешка?» Марго выглядела изумлённой. Дамир обвис в руках охранников, сделав вид, что потерял сознание. А я посчитала нужно вмешаться. «Да какая флешка? Я вообще не понимаю, о чём идёт речь!» Её же он утащил с него, и спрашиваете. Ты кого угодно продашь, да, Влада?» Дамир, как и следовало ожидать, оставался в сознании. «При тут продаж Возмутилась я, ничуть не смутившись. «То, что ты упёр флешку, все видели. Если играешь какую-либо игру, основное правило — не останавливаться на полпути, идти до последнего». «Ну всё, хватит!» первый в себя пришла Марго. Она быстро оценила обстановку И сделала, на мой взгляд, величайшую глупость. Резко толкнула меня вперёд, крикнув. «Немедли! Но мы с тобой об этом ещё поговорим!» Смысла этой команды не понял никто, кроме Дамира и Левицкого, в глазах которого мелькнули страх и злость. Левицкий попытался кинуться вперёд, подняв руки для заклинания, но не успел ничего сделать. Охранники отпустили Халдея и потянулись ко мне. Но дамира опередил их. Я оказалась прижата к его груди. От него пахло потом, ядовитой кровью и подвалом. Сердце билось громко и неровно. Каким бы спокойным ни выглядел Халдей, он сильно нервничал, будто что-то хотел сказать мне. Во всяком случае, я заметила в его взгляде сожаление и решимость, но Марго закричала. «Не тяни!» И мир взорвался. Ярко полыхнула за спиной. Я повернула голову, чтобы увидеть, как в пламени, Растворились доставившие меня сюда халдеи. Похоже, у них наготове было заклинание перехода. Я даже не успела подумать, почему они оставили меня и Дамира на растерзание врагам. Халдей сильнее сжал меня за плечи и всё же, шепнув какие-то бессвязные слова извинения, впился зубами мне в шею. Было чертовски больно. Мне показалось, что в вену воткнули пару серебряных игл. И я заорала. Прежде чем отключиться, Я испытала сильнейшее удивление в своей жизни. Меня. Моройку. Укусили. И кто? Халдей. Последний, кто посмел вцепиться мне в шею, сейчас мёртв и чует моё сердце. Да мир вполне может последовать за Максом. Слишком уж много неприятностей он мне доставил за короткий промежуток времени. Шея горела, как в огне. Ноги перестали держать... и я обмякла в сильных руках, теряя сознание. «Ты мне за это заплатишь», — шепнула я и отключилась. Бабочки, цветы и яркое брыжущее солнце, переливающееся в капельках росы. Запах прогретой полуденной травы, по-июльски белые одуванчики и синее летнее небо над головой. Я лежу в траве, и лениво сгоняю с руки травинкой божью коровку, нахально заползающую под рукав. Мне нечасто снится этот сон. Обычно тогда, когда в реальной жизни наступает чёрная полоса. Он мне напоминает о том времени, когда я была человеком. Сейчас я не могу ощутить всю прелесть летнего полудня. В сумерках значительно комфортнее, и завораживает меня луна, а не солнце. Но видеть подобные сны приятно. Жаль только, что они редки. Ещё один минус моройской сущности. Из сна выныривать не хотелось. Я знала, что стоит мне это сделать, и чудесное блаженное состояние уйдёт. В реальности всегда хуже, чем во сне. Точнее, чем более радужный и сказочный сон, тем мрачнее действительность. Я несколько раз перевернулась сбоку на бок, надеясь, что получится снова задремать и поймать ускользающие солнечные лучи и крупных бабочек-кровопейц. Но сон неумолимо растаю, оставив после себя щемящее чувство разочарования. Я легла на спину и раскинула стороны руки, чувствуя под ладонями холодящий шёлк простыни. Потянулась и открыла глаза. Комната оказалась мне незнакома. По крайней мере, такой большой кровати у меня никогда не было. И картины по стенам развешивать я не имела привычки. И вообще не люблю интерьеры под старину. Я не уютно себя чувствую среди резных стульев, столиков и странных предметов, напоминающих антиквариат. Я не понимаю назначения вас эпохи Мин, фигурок кошечек и собак. Не представляю, зачем на каминной полке статуэтки замерших в нелепой позе балерин. И если признаться честно, даже назначение камина понимаю с трудом. Хотя с камином смириться могу, если в нём можно зажечь настоящий огонь. Люблю смотреть на пламя. Здесь живой огонь не горел, лишь зиял тёмный проём с головёшками, напоминающими кривые зубы. Вся комната была чужой, халдейской. Я поняла бы это, даже если бы события предыдущих дней не начали медленно всплывать в сознании. По всему выходило, что со вчерашнего вечера ничего не изменилось, и я снова нахожусь в халдейском особняке. Только чуть улучшились условия моего проживания. Не маленькая комнатушка за шарпанным диваном, а вполне просторные покои, даже с намёком на изысканность. Только вот обстановка в этой комнате, похоже, не менялась последние сто лет, и я не была уверена, что нахожусь в гостях у Дамира. Хотя вряд ли господин Левицкий, которому меня собиралась вручить Марго, удостоил бы чести моройку, и позволил ей спать в кровати. Нет, это комната приказ Дамира. Чувствует за собой вину. Что же, это мне на руку. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться. Халдеев я даже не пытаюсь понять. Например, мне не даёт покоя вопрос, зачем Дамир решил меня спасти? Знал, что добраться до флешки можно только через меня? Если Дамир решил, что я знаю, где флешка... и даже рисковал своей жизнью и благополучием своего клана, чтобы спасти меня, трудно будет убедить его в своей невиновности и непричастности к происходящему. Я медленно прошлась по мягкому ковру, заглянула в шкаф и ванную комнату, замерла у зеркала, разглядывая собственное отражение. На шее, конечно же, не осталось и следа от укуса, но воротник майки, в которой я спала, был жёстким от крови. Значит, так и есть. Мне ничего не приснилось. Меня укусил халдей. Я не ошиблась. Комната – это способ попросить прощения. Сам факт, что халдей не побрезговал хлебнуть моройской крови, не укладывался у меня в голове. Я никогда вообще не слышала о том, что халдеи пьют кровь. Точнее, слышала, что кровь мороя для халдеев – что-то вроде наркоты. Но никогда не придавала этим слухам значения. Они казались слишком неправдоподобными. Сами халдеи их пресекали. Вчера, когда лето выкачало из меня почти всю кровь, подобные подозрения зародились, но и только. В комнате нашлась не только одежда и обувь, подходящая мне по размеру, но и мини-бар с кровью. Видимо, халдейское раскаяние было столь велико, что мне возмещали потери. Или, быть может, до главы клана дошли слухи о судьбе наглого и глупого человеческого ученика, и поэтому меня решили кормить на убой в избежании несчастных случаев. Какими бы ни были истинные мотивы Дамира, с кровью я чувствую себя увереннее. Меня не пытаются ослабить или испугать, а значит, не желают зла. Пока. И пока в этой ситуации ключевое слово. Дверь в коридор оказалась незаперта, из чего я сделала вывод, что я теперь не пленница, а гостья. но я всё равно оставалась в особняке халдеев и сильно сомневалась, что могу уйти отсюда тогда, когда вздумается. Стало интересно, что на этот раз придумали халдеи. Опять охрана на входе или что-то новое? Любопытство победило лень. К тому же сидеть в комнате и смотреть в окно на мутную пелену полога... Интересно, могут халдеи создать там картинку по своему усмотрению? Не входило в мои планы. Халдейская жизнь хранит много секретов. Почему бы не постараться к ним прикоснуться, пока есть такая возможность? Тем более сейчас я не хотела ни с кем встречаться. Мне нужно было немного побыть одной и выработать линию поведения. Если я буду гулять по коридорам, есть шанс, что Марго, Дамир или, упаси боже, Лето меня не сразу найдут. Я залпом выпила кровь и направилась к выходу. Изобретательность Дамира я оценила прямо спустя полчаса бессмысленных скитаний по этажам. Я никогда не страдала географическим кретинизмом, но вот найти выход из этого проклятого дома так и не смогла. Несколько раз мне казалось, что вижу впереди знакомый холл, но снова и снова он становился обманкой. Честно сказать, я даже не знала, что с этим делать – смеяться или плакать. Сначала я исследовала особняк халдеев очень аккуратно и бережно. не забывая, что нахожусь в гостях. С детства привыкла уважать неприкосновенность личного пространства, поэтому долгое время просто бродила по длинным, нескончаемым коридорам и пыталась угадать, за какой дверью можно найти Дамира. Обращаться с этим вопросом к обитателям дома не хотелось. Я им не доверяла. Да и они мне, судя по взглядам, тоже. Ближе к полудню я обнаглела и начала осторожно заглядывать при открытые двери. Кроме Халдея... Мне ещё очень хотелось найти телефон. Телефон, пожалуй, даже больше, чем Дамира. Но пока мне не попался ни один стационарный аппарат. То ли их прячут от меня в запертых комнатах, то ли просто халдеи предпочитают сотовую связь. А позвонить нужно. Причём, если я попрошу открыто, вряд ли мне разрешат это сделать. Ещё одна проблема состояла в том, что я помнила только номер своего последнего московского бойфренда. Он мне ничем не мог помочь. И номер Альгимонтаса. Звонить Мэтру в создавшейся ситуации не представлялось мне разумным. А вот номеров Дэна и Китай я не знала. Номер Китая я когда-то сохраняла на симку, но мобильник остался на квартире Марата. Попытаться вспомнить, конечно, стоит, но я не уверена, что у меня получится. Телефон я нашла быстрее, чем Дамира. Только на секунду закралась подлая мысль, что он находится тут как сыр в мышеловке. Специально для меня. Но это не имело значения. Главное – успеть набрать нужный номер и шепнуть пару слов, что со мной всё хорошо, ничего не потеряно, и я не подвела. Я никогда не подведу. От нахлынувшего возбуждения кровь прилила к щекам, а сердце застучало непривычно часто. Я даже телефон кита вспомнила. Честно сказать, я не поняла назначение этой комнаты. Похоже, нечто среднее между кабинетом и библиотекой. Просторное помещение со старинным письменным столом и стеллажами, между которыми можно заблудиться. Я испуганно посмотрела по сторонам, проверяя, нет ли кого на горизонте, и рысью кинулась к телефону, практически незаметному на столе среди бумаг. Меня удивило, что даже он не был современным. Массивный, латунный, с тяжёлой трубкой и круглым диском для набора цифр. Номер получилось набрать со второго раза. Руки дрожали от непонятного страха, ногти цеплялись за непривычный диск. Наконец заиграла мелодия. Я едва не бросила трубку. Настолько неуместным казался современный рингтон, звучавший из этого древнего аппарата. Да, Кит был чем-то недоволен. Впрочем, насколько я знала, он не любил звонки с незнакомых номеров и брал трубку лишь потому, что это могло быть по работе. Кит. Пискнула я. Со мной всё нормально, я жива. Влада, где ты? Что произошло? От мягкого баритона с хрипотцой по коже побежали мурашки. Где флешка? Она ещё у тебя? Всё хорошо. Я старалась вложить в эту фразу максимально много и надеялась, что кит поймёт ход моих мыслей. Холди. Они ждали меня в квартире. Вывели под порогом, я у них. Где именно, не знаю. Старый огромный дом где-то в центре Питера. ай ай как нехорошо. Голос принадлежал Никиту. И я испуганно кинула трубку на рычаг, обернувшись. Сзади стоял Дамир. Влажные волосы рассыпались по плечам, а рубашка всего лишь накинута. На груди ещё не сошли синяки. На скуле странно смотрится обычная полоска пластыря. Она выглядела совершенно неуместно в этой средневековой комнате. Я замерла, не зная, что сказать, но быстро сориентировалась, вспомнив, что лучшая защита – это нападение, и, не дожидаясь вопросов от Дамира, сразу же кинулась в бой. «Ты меня укусил! Ты мою кровь пил!» «Я же прощения попросил!» Он несколько смутился от моего напора, но быстро взял себя в руки. «И вообще, согласись, несколько странно слышать возмущение из твоих уст. Не этим ли ты занимаешься всю свою посмертную жизнь?» «Слушай, но ну я моройка. Для меня это естественно. А ты халдей. Хуже было бы только, если бы меня укусил человек. Зачем ты это сделал?» «Понимаешь?» Дамир, казалось, решал, насколько можно быть со мной откровенным. Я был слишком слаб, чтобы создать какое-либо заклинание. Тем более такое сильное, как портал. Марго могла вытащить себя и стоящих рядом охранников. Лето только себя. Твоя кровь. Она вернула мне силы. Ты же слышала легенды. Ты волен требовать с него долг крови в любой момент. Но это легенды и всё. Неужели правда халдеи могут использовать кровь Мороев для восстановления? Я-то думала, это всё сказки. Почему же мы тогда ещё не вымерли? И ничего об этом свойстве своей крови не знаем. Знаете, легенды общие для всех. Просто не верите и не придаёте значения. потому что мы тщательно храним эту тайну и от своих тоже. И тебе на эту тему лучше не распространяться. Что ещё делает наша кровь? о Опрометчивых обещаний я старалась не давать. Лечит. Ну так возьми. Я притянула ему своё запястье. Почему-то сейчас это казалось естественным и правильным. Ты же, посмотрю, не до конца восстановился. Я почти не восстановился. Пожал плечами Дамир. но на мою руку покосился неприязненно и даже отступил в сторону, как мне показалось, сопротивляясь соблазну. «В чём проблема? Противно? Понимаешь? Мы не пьём кровь мороев и храним в тайне её полезные свойства из-за того, что она ещё действует на нас как невероятно сильный наркотик, иногда достаточно совсем немного, чтобы вызвать привыкание. Я видел таких. Подсевших. Неприятное и жалкое зрелище». поэтому я воздержусь. Кровь Мороя – не единственная возможность восстановиться. А потом моё здоровье – это немного не то, о чём я хотела бы с тобой поговорить. Ты же понимаешь, я не хотел, чтобы ты досталась Левицкому вовсе не из благородных побуждений, хотя и они тоже у меня были. Правда, что ли? Саркастичный смешок сдержать не вышло. Я думала, благородство – это вообще не про халдеев. Зря я извишь. «Благородство – это как раз про Халдеев. В большинстве своём. Иногда я отношусь к этому большинству. Ты меня заинтересовала, Влада. Загадка, которую не просто решить. Я люблю загадки. Поразгадываем твою». Я молчала, потому что прекрасно знала, о чём сейчас будет разговор, но пока предпочла бы не затрагивать щекотливую тему. К моему счастью, Дамир на какое-то время отвлёкся. Он был слишком сосредоточен, Чтобы начать расспросы, негнущимися пальцами безуспешно пытался застегнуть пуговицы на рубашке. «Проклятый урод!» – выдохнул Халдей и, поймав мой возмущённый взгляд, пояснил. «Это я про того мороя, который сломал мне пальцы. Теперь они будут заживать долго. Для Халдей невероятно сложное испытание. Я думала, вы регенерируете быстрее. Когда как?» Дамир раздражался сильнее, и, не выдержав, буркнул. «Помоги мне, что ли? Что стоишь?» Мне не хотелось к нему приближаться. Это было очень опасно. Слишком сильно он притягивал меня. Как мужчина. Никакие увещевания о том, что он халди и враг, не помогали. Единственный выход – держаться на расстоянии. Наверное, нужно было возмутиться и послать его подальше. Но вместо этого я сделала несмелый шаг вперёд. От него пахло миндалём, цитрусом и дорогими сигарами. Я старалась застёгивать пуговицы осторожно, боясь прикоснуться к смуглой коже, но всё равно чувствовала его тепло. Тонкая струйка воды стекла с мокрой пряди на грудь и, прочертив дорожку, притормозила в углублении пупка. Я закусила губу. Отрезвил меня только насмешливый взгляд халдея. Я спешно застегнула оставшиеся пуговицы и успела отпрыгнуть от Дамира за секунду до того, как в дверях появилась Марго. «Ты совсем сбриндил?» Начала она, но осеклась, заметив меня в комнате. Взгляд халдейки был красноречивее любых слов, и я, буркнул что-то невразумительное, поспешила выскочить прочь. Я чувствовала, как Дамир улыбается. Он понял, что я ощущала, понял, о чём подумала Марго, и это его веселило. «Как же я ненавижу халдеев!» «Мы ещё поговорим с тобой о том, кому ты звонила, Влада». Донеслось мне в спину, но я не сочла нужным ответить. «Ну его». Первым желанием было бежать куда подальше, но врождённое любопытство победило, и я пристроилась к закрытой двери. К счастью, Халди и Домы чувствовали себя в безопасности и не поставили никакого защитного заклинания. А разговор обещал быть очень интересным. Марго, судя по всему, в ярости. Я и подумать не могла, что кто-то в клане может орать на главу дурным голосом и изъясняться в таких нецензурных выражениях. «Ты сумасшедший! Глупый мальчишка!» кричала холдейка, и я пожалела, что не могу видеть её лица. «Ты когда-нибудь доиграешься? Твоя пагубная страсть к непонятным и никому, кроме тебя, ненужным вещам не доведёт до добра!» «Марго, ты не права. В моей коллекции нет ненужных вещей. Голос Халдея звучал в противовес спокойно и слегка насмешливо. «Тебе известна их цена. И ты прекрасно знаешь, если настанут сложные для клана времена, эти артефакты будут залогом нашего выживания. Не пудри мне мозги. Ты скорее помрёшь под забором с голоду, чем расстанешься хоть с одной своей безделушкой. Марго, ты не права. А потом их цена... Да, их цена – жизнь, и не только твоя». Ты слишком молод, чтобы в полной мере понять это. За каждой маленькой и столь любимой тобой вещью стоит кровь. Кровь Халдеев, Мороев, человеческая. Сотни идиотов умерли, пытаясь завладеть опасным для всего мира хламом. И тебя пока спасает лишь чудо. Неужели ты не понимаешь, что рано или поздно пагубная страсть убьёт тебя? Насколько в этот раз ты оказался близок к смерти? С Александром шутить нельзя. Со мной тоже. Дамир был непреклонен. «Марго, раз за этой флешкой охотится так много кланов, быть может, она действительно ценна? Подумай, что может случиться, если информация об артефакте братьев попадёт в руки такого, как Александр? Ты не боишься за мир о судьбе которого секунды раньше волновалась? Ты не знаешь, что на этой флешке. Ты не знаешь, какому артефакту она указывает путь». Ты ничего не знаешь, но уже рискуешь жизнью, чтобы обладать этой вещью. Не говори мне о том, что усилия потрачены не из-за маниакальной жажды собирательства, доставшейся тебе от предков, а из-за того, что ты боишься, как бы артефакт не попал в плохие руки. Давно ли ты превратился в спасителя мира? И давно ли мир нуждается в твоей защите? Да, мир, прекрати играть с огнём, иначе мне вновь придётся искать главу клана. Из тебя выйдет хорошая предводительница. «Нет. И ты это прекрасно знаешь. Поэтому будь добр. Цени свою жизнь чуть больше, чем никому не нужные древности. Моройки!» Презрительный тон лета хлестнул словно хлыст. «Какие же вы всё-таки мелочные и подлые! Подкрасться, убить, предать, подслушать! Что ты здесь делаешь? Я вообще удивляюсь, как Дамир рискнул выпустить тебя из комнаты!» «По мне тебя вообще нужно держать в клетке, потому что контролировать себя ты не можешь». «Бедный мальчик Костя». Халдейка сокрушённо покачала головой, изображая крайнюю степень расстройства. «Твоё какое дело?» «Меня душила злость». «На последнее замечание лучше вообще не отвечать. Понятно же, что Лето его сделало с одной целью – задеть меня». «Мне не нравилась надменная халдейка». Мне не нравился её статус при Дамире. И мне не нравилось, как я на её фоне выгляжу. Угловатый, растрёпанный подросток. Ну, знаешь ли, это мой дом. Это комната моего мужчины. В голосе блондинки звучали хрустальные колокольчики смеха. Она надо мной в очередной раз издевалась. Она была хозяйкой положения и наслаждалась. Неужели ты считаешь, что если заполучила место временные игрушки, девочки на одну ночь, то можешь безнаказанно подслушивать под дверью. Дамир считает, что у тебя есть принадлежащая ему вещь. Это единственная причина, почему ты здесь и жива. Как только ты дашь ему то, что нужно, то сразу окажешься на улице. А быть может, Дамир посчитает тебя опасной и убьёт. Я надеюсь на последний вариант. Я не нашла, что ответить. потому что была полностью согласна с леттой и не питала иллюзий по поводу главы клана Халдеев. Блондинка победно улыбнулась и выжидающе посмотрела на меня. Мне не осталось ничего, кроме как развернуться и направиться по коридору к себе в комнату. Блондинка меня раздражала неимоверно, но вот сделать я с ней ничего не могла.